Рассказывает помощник профессора на кафедре экспериментальной химии Уолтер Нортон. Глава вторая. По пути главный полицмейн открыл мне, какое страшное событие произошло в стенах этого здания. Я бы не мог рассказать вам, что случилось, сэр, заговорил он, если бы это происшествие не имело прямого отношения к вам. Более того, вы можете быть полезны следствию. Мысли мои на миг спутались. Какое событие могло иметь отношение ко мне? Что за следствие велось в университете? Я тут же был вознаграждён ответом на оба вопроса. Дело в том, что Томас Белл мёртв. Его тело нашли сегодня утром в лаборатории. Мы считаем, что смерть наступила в результате естественных причин. Видите ли, профессор был уже далеко не молод, и вполне вероятно, Что его сердце просто не выдержало. Дальше слушать просто невозможно. Уже после первой фразы я почувствовал головокружение и стал как вкопанный. А последующие слова слились для меня в бессвязный поток речи. О, профессор Бел мертв, мой старый верный друг. Я питал искреннее уважение по отношению к этому человеку и действительно гордился, что имею честь быть его помощником. Сэр, вам кажется, нехорошо позвать за врачом. Эти вопросы полицеймена вывели меня из ступора, в котором я пребывал последние 2 минуты. Нет, нет. Просто я не был готов к такой новости. Можно ли осмотреть лабораторию? Вы уверены? Тело уже убрали, но ничего более не трогали. Как помощник покойного, вы имеете на это право. Однако ж Полиция уверена, что профессор умер своей смертью. Я проигнорировал последнее замечание, и мы отправились в лабораторию. Просторная комната выглядела совершенно так же, как обычно, только на полу валялись осколки нескольких склянок и сосудов, используемых нами для опытов. Если вы утверждаете, что Томас Белл умер в результате сердечного приступа, что произошло с этими сосудами? Немного оправившись от первого потрясения, указал я. Тут заговорил третий полицмейн. Видимо, он заранее заготовил ответ. Вероятно, профессор задел их, упав навзничь во время приступа. Конечно, это объяснение меня не удовлетворило. Но что мне оставалось делать? Я узнал, что похороны состоятся послезавтра, и попросил выдать мне копию полицейского протокола. Главный палисмен любезно сообщил, что я могу получить таковую завтра в полицейском участке на Стрит. И там же для соблюдения всех формальностей мне зададут пару вопросов о покойном. Выяснив всё, что хотел, я отправился домой в очень подавленном настроении. Занятий в этот день на нашей кафедре не было. Всё оставшееся время вплоть до отхода ко сну я думал, и мысли мои были тяжёлыми.